Глава вторая. «Вода, вода была везде, но мы все равно пили мало. Вода, вода была везде, но тело все равно морщилось и усыхало». Вода такая непостижимая и простая. Человеческий организм примерно на 75% состоит из воды. Считается, что мозг состоит из воды на 85% и отличается исключительной чувствительностью к обезвоживанию. Мозг постоянно омывается соленой спинномозговой жидкостью. Химическая точка зрения на человеческий организм привела к тому, что почти все внимание исследователей привлекают детальный молекулярный состав и незначительные изменения концентрации твердых веществ в организме. В результате сформировался химический или фармацевтический подход к человеческому организму, давший начало развитию медико-индустриальной системы. Приверженность теории, по которой твердые компоненты организма играют решающую роль в управлении его функциями, породила массу неверной информации и привела к сегодняшнему хаосу в медицине. Недостаток вышеупомянутого подхода к пониманию функционирования организма заключается в том, что даже при всех собранных нами знаниях он остается почти неизученной структурой. Нам известно не больше 10% того, что необходимо знать о его функциях и химическом составе. Сегодняшняя клиническая медицина приносит пользу только производственным и коммерческим структурам системы здравоохранения. Основанное на невежестве и приносящее огромные прибыли увлечения растворенными веществами, строго охраняется и насильственно насаждается к выгоде торговцев лекарствами. Несмотря на большие успехи в изучении физиологии человеческого организма, практика клинической медицины не получает никакой пользы от прогресса в этой области.